Глава 29. Папа в квартиру я мчаюсь по ней как ошпаренная, будто сунула руку в клубок электрических проводов, находящихся под грёбаным напряжением. День из размеренного, пусть и волнительного, в одно мгновение превратился в эпицентр землетрясения. А в этом эпицентре плотно угнездилась мысль о том, что мои действия были спонтанными, а не стали первой реакцией на опасность, а значит, являются верными, ведь подсознательное не обманывает. Это реакция самая правдивая. И она велела мне от золота бежать. Чёрт, вскрикиваю я, когда шип красной розы впивается мне в палец. Я оставляю букет в умывальнике, где пыталась реанимировать цветы. Всего лишь пара сломанных стеблей. Это не страшно. Стоя посреди комнаты, я пытаюсь стянуть с себя платье и снова злюсь, когда в вороте застревает голова. Я злюсь, потому что знаю, из чего на самом деле сотканы мои желания. Несмотря на шрамы в душе, я хочу снова почувствовать его, нас. В пространстве моей маленькой квартиры мне тесно, как никогда. Слишком много энергии внутри меня, под кожей и на ней. Он даже, мать твою, До меня не дотронулся. Моя тяга к нему зашита на уровне ДНК. Он изменил меня в тот день, когда впервые поцеловал. И одно время я думала, что золото в сделало меня слабой, а потом поняла, что всё было наоборот. Он сделал меня сильнее. Встреча с ним сделала, потому что я взяла у него частицу его энергии, его личности за те 2 недели. Взяла крошечный её кусочек. Я осознанно научилась чуть по-другому смотреть на мир его глазами. С ним я немного повзрослела, а после повзрослела ещё несколько раз. Повзрослела. Да. Именно поэтому я не в состоянии снова отдать ему всё, что он попросит вот так, по щелчку. Готова ли вообще что мне терять, кроме себя самой? Осталось лишь признать тот факт, что я и была потерянной. Я была потерянной долгое время до того момента, пока не вошла в здание Зелёной мили и не поднялась в офис руководителя загородных проектов. Швырнув платье на диван, я отправляюсь в душ, а когда выхожу, чувствую жажду и голод. Да чтоб тебя, рычу, увидев свой абсолютно пустой холодильник. Отличный повод вспомнить о том, что мой брат уже неделю не появлялся, а на вопрос о том, как у него дела, ответил, пока сам не врубаюсь. Я натягиваю на себя первые попавшиеся шорты и майку. По крайней мере, теперь мне есть куда направить взбесившуюся в крови энергию. Я отправляюсь в ближайший продуктовый, и только воспитание вместе с привитыми манерами не позволяет мне вскрыть готовый сэндвич прямо в торговом зале или на улице по дороге к дому. Скот посвящает мой второй рабочий день тому, чтобы начать подготовку презентации для своего доклада о состоянии их с Леоном проекта. Снова слушаю жадно, против воли. Сопротивление бесполезно. Мне слишком интересно знать, чем живет и дышит его проект. Он самое большое его достижение на данный момент, самое масштабное из всех, что когда-либо у него были. Нить этих размышлений обрывается в тот момент, когда, выйдя из кабинета Скотта, я вижу курьера с гигантским букетом цветов, который достаточно крупный парень обрабатывает. с трудом держит в руках эта корзина роз не знаю сколько их 100 200 камиль громко присвистывает и я покрываюсь краской пока принимаю у курьера этот неуместный в стенах офиса букет уже обогреваю он неуместен на 1500% такой букет может отправить только мужчина не коллега не родственник не друг только мужчина и всё это выглядит так будто в рабочее время Я принимаю признание в чувствах от поклонника с очень пафосным вкусом. Кончики моих ушей горят. Я прошу поставить букет на пол. На моём столе ему просто не будет места. Он занимает четвёртую часть небольшого помещения, которое мы с Камилем делим. Аромат оглушительный. Я никогда не смогу унести эту корзину отсюда самостоятельно. Доставить её не то что до дома, но даже до ближайшего мусорного бака. Мне придётся оставить её здесь на неопределённое время, пока не придумаю, как быть. Цветы останутся здесь, постоянно всем о себе напоминая. Я закипаю. Мне неловко, но Пика эта неловкость достигает в тот момент, когда скот выходит из своего кабинета, привлечённый суетой. Положив руки в карманы идеально отглаженных брюк, американец с открытыми эмоциями комментирует: "My God. Извини, Я заправляю зауженные волосы, прикладываю ладони к горящим щекам. Я это уберу скоро. На губах Скотта механическая улыбка, хотя в глазах неизменный прищур с ноткой веселья. Твой бойфренд интересуется американец. Нет, он нет. Чёрт. Не сильно впечатлившись моим ответом, Скотт чешет чею. О'кей. Хм. Ку cool. говорит он, после чего возвращается в свой кабинет. Я смотрю на алые бутоны не дыша, чтобы не захлебнуться ароматом, которым пропитались, кажется, даже мои волосы. Записки в этом букете нет. Ждать, пока уляжется мандраж, нет никакого грёбаного терпения. Бросив взгляд на Камиля, я беру со стола телефон и набираю гудящими пальцами сообщение. Ты поставил меня в неловкое положение. Теперь я дышу. быстро и громко. А хотел сделать приятное. Получаю я ответ спустя минуту. Почему мне в это не верится? Но ещё сложнее поверить в то, что Леон мог устроить подобное дешёвое представление. Кто угодно, только не он. Чего ты добиваешься? тут же пишу я в ответ. Внимане. Я же сказал, отвечает Леон. Чего ты хочешь? спрашиваю я, сверля дисплей злым взглядом. тебя увидеть читаю проглатывая слюну все мысли крутившиеся в голове ураганом накануне смешиваются в моей крови и превращаются в чёртову тахикардию только не в этот раз облизнув слегка пересохшие губы я печатаю нет